Глава 12 Чем ближе к носу, тем громче становились хлопанья крыльев и писк летучих мышей. Дерин шла первой, остальные мичманы за ней. Шествие замыкал мистер Ригби, баранью подгоняя отстающих. Тварей следовало кормить в точно указанное время, незадолго до атаки. внезапной из темноты вырвался вопящий рой – «Стая сторожевых ястребов!» Во мраке блеснули противоаэроплановые сети. Ньюгерк со сдавленным воплем шарахнулся в сторону. Его резиновые подмётки взвизгнули, скользя. Мичман потерял равновесие и растянулся на мембране. Дерин бросила сумку и поспешила на помощь. «Паршивые чудовище Заорал Ньюгерк, едва придя в себя. Его шейный платок окончательно сбился, превратившись в бесформенный узел. «Решили напасть на нас, проклятые богопротивные твари!» «Вот еще даже не думали!» — ответила Дерин, подавая мичману руку. «Подгибаются коленки, джентльмены!» — раздался из темноты голос боцмана. «Что ж, давайте немного развеем мрак!» Достав сигнальный свисток, он выдул несколько резких высоких нот. Мембрана мгновенно отреагировала, наливаясь светом. Это проснулись особые черви, которые ползали прямо под кожей воздушного зверя, освещая поверхность левиафана. Причём засечь это бледно-зелёное мерцание с аэропланов или цеппелинов противника было непросто. Однако, обычно военные учения все же проводились в полной темноте. Дерин ощутила что-то вроде смущения. Светлячков разбудили только для того, чтобы им, мичманам, было удобнее ходить. «И этих тварей тоже терпеть не могу», – пробормотал Ньюгерк, опасливо глядя под ноги. «Ну да, ты вообще не любишь фабрикатов», – сказала Дерин. «А те из них, которые ползают...» «Самое отвратительное!» Теперь Дерин и Ньюгерк оказались позади остальных. Впереди виднелся нос Левиафана, сплошь облепленный летущими мышами, словно огромный магнит железными опилками. Писк, казалось, доносился отовсюду. «Ага, наши мышки явно проголодались!» произнес мистер Ригби. «Будьте внимательны, джентльмены!» «Как бы они ни вздумали откусить от вас кусочек!» Лицо Ньюкерка перекосилось от страха. Дерин схватила его за локоть. «Не валяй, дурака! Стрелковые мыши едят только насекомых и фрукты!» «Ого! И еще железные стрелы!» Мрачно ответил Ньюкерк. «Тебе это не кажется немного странноватым?» «Их такими сотворили!» Вмешался Ригби. Хотя в производстве фабрикатов строжайше запрещалось использовать человеческие гены, мичмены часто болтали между собой, что уши Ригби были незаконно модифицированы. Боцман мог разобрать чуть слышный шепот в грохоте десятибального шторма. Завидев сумки с едой, мыши запищали ещё громче и ринулись вперёд по пологой носовой части левиафана. Мичмены выстроились цепью, соединили страховочные канаты и, держа сумки на готове, встали через равные промежутки напротив носа воздушного корабля. «Начинайте, джентльмены!» – скомандовал Ригби. Дерин вытащил из сумки пригоршню сушеных фиг. Внутри каждой находилась оперенная стрела из прочной стали. Фиги полетели в стаю мышей, где из-за них немедленно началась свирепая драка. «Ненавижу этих птиц!» – продолжал ворчать Ньюгерк. «Это вовсе не птицы, балда!» – рассмеялась девочка. «А кто?» – Дерин застонала от его невежества. «Летучие мыши – млекопитающие, такие же, как лошади, как я и ты!» «Млекопитающие, которые умеют летать?» – Ньюгерк осуждающе покачал головой. Чего только не выдумают эти ученые. В ответ Дерин лишь закатила глаза и бросила летучим мышам новую порцию фиг. Неудивительно, что Ньюгерк не знал элементарных вещей. На лекциях по натурофилософии он обычно сладко спал. Однако ей самой тоже казалось странным, что мыши без малейшего бреда для себя глотают тяжелые и острые металлические стрелы. «Проверьте, все ли накормлены!» – раздался крик ботсмана. «О чем он говорит?» – пробормотала Дерин. «Это же все равно, что кормить гусей. Самым маленьким и слабым, как правило, ничего не достается». «И верно, куда бы ни падали брошенные фиги, их хватали самые сильные и нахальные. Вот он принцип, выживает сильнейший в действии. Даже ученые не смогли вытравить, этот базовый закон эволюции из своих искусственных созданий. «Хватит!» – заорал Ригби. «Лучше не докормить, чем перекормить». Боцман повернулся к Мичманам. «А теперь сюрприз, господа салаги! Кто желает остаться на дорсальной стороне?» Те радостно завопили. Обычно на учениях они сидели внизу, в гондоле Левиафана. Но кто же откажется от предложения понаблюдать за атакой стрелковых мышей с верхней палубы? Горгона, тянущая за собой корабль-мишень, находилась уже почти под ними. Мишенью оказалась старая шхуна без экипажа. Её белые паруса отсчётливо выделялись на тёмной поверхности моря. Вот перерезали буксировочный канат, и шхуна одиноко закачалась на волнах. горгона начала удаляться, пока их не разделила около мили. В воздух взвелась сигнальная ракета. Знак готовности. «Пропустите, молодые люди!» – приказал кто-то. Голос принадлежал доктору Баску, корабельному хирургу и заодно главному ученому. В руке у него блестел пневматический пистолет – единственное оружие, разрешенное к применению на летающих водородных фабрикатах. Баск шагнул прямо в тучу мышей, которые разлетелись во все стороны, словно клочья черного тряпья. «Ух, сейчас начнется!» Дерин схватила Ньюкерка за руку и соскользнула вниз по боку Левиафана, откуда обзор был лучше. «Постарайтесь не свалиться, джентльмены!» — крикнул Ригби. Дерин пропустила его слова мимо ушей, поглощенные открывшейся картиной. «Дело боцмана присматривать за безопасностью мичманов, словно родная мамочка. Вот и пусть присматривает». Мимо Дерин пронеслась вестовая ящерица, направляясь прямо к доктору Баску. «Начинайте атаку, сэр!» – произнесла она голосом капитана Левиафана. Баск автоматически кивнул. Так обычно поступали все, хоть и понимали, что это бессмысленно. «Берегите уши, мистер Ньюгерк!» — воскликнула Дерин, крепко цепляясь за Ванте. «Да знаю я, знаю!» Прогремел выстрел, мембрана содрогнулась, и напуганные мыши взмыли в воздух, как огромный лист черной бумаги, угодивший в вихрь. Они носились по кругу, словно в каком-то безумном водовороте. Буря из темных крыльев и блестящих глаз... Ньюгерк снова задрожал и придвинулся ближе к Дерин. «Не изображай идиота! Они еще не готовы выпускать стрелы!» «Да уж, надеюсь!» Через несколько секунд темноту пронзил прожектор главной гондолы. Летучие мыши, в которых смешались гены мотыльков и комаров, ринулись прямо на свет. Черные пятна их тел заплясали в световом столбе, будто пыль в солнечном луче. Прожектор качнулся из стороны в сторону и стал поворачиваться к мишени Мыши послушно следовали за ним, заполнив полосу света сверху донизу. Луч точно вывел стаю на цель, и его свет резко изменился на кроваво-красный. Пронзительный вопль стаи на миг перекрыл грохот двигателей и воинственные кличи экипажа, следившего за учениями. Стрелковые мыши панически боялись красного цвета и теперь с перепугу осыпали цель смертоносным пометом. Избавившись от стрел, стая сразу начала рассеиваться, разбиваясь на небольшие темные облачка, которые одно за другим возвращались в свои гнезда на левиафане. Луч прожектора по-прежнему освещал мишень, на которую продолжали падать стрелы. Тысяча стрел. В кроваво-красном свете прожектора они казались железным дождём, в клочья рвущем паруса и текелаж шхуны. Даже с такой высоты Дерин отчётливо видела, как летят щепки от деревянной палубы, клонятся и падают с перерезанными талями мачты. «Ура!» – закричал Ньюкерк. «Топи немчуру!» Дэрин нахмурилась, представляя, что стало бы с экипажем шхуны после такой атаки. Малоприятное зрелище. Даже броненосец серьезно пострадал бы, потеряв текелаж, сигнальные флаги и орудия верхней палубы. А уж от пехоты или кавалерии, застигнутой на открытом пространстве, останутся только кровавые ошметки. «Так ты поэтому пошел добровольцем на Левиафан?» – спросила она Ньюкерка. «Потому что ненавидишь немцев сильнее, чем фабрикатов?» Ньюгерк покачал головой. «Вовсе нет. Честно говоря, это была матушкина идея. Разве она не из обезьянь лудитов? «Ну да, она до сих пор считает, что фабрикаты – усмешка в лицо Господу. Но ей кто-то сказал, что во время войны самое безопасное место в воздухе. Ньюкерк покосился на остров недобитой шхуны и добавил. «По крайней мере, не так опасно, как внизу». «Это уж точно», – согласилась Дерин, прижав ладонь к пульсирующей оболочке воздушного корабля. «Эй, глянь-ка, сейчас нам покажут представление». горгона тоже решила вступить в дело. На ее носу коротко вспыхивали два сигнальных прожектора, призывая из глубин боевого монстра. Потом яркий белый луч упал на борт разбитой шхуны, в деталях высвечивая страшные повреждения, нанесённые летущими мышами. От парусов практически ничего не осталось. Обрывки текелажа походили на шнурки. Палубу усеивали щепки и блестящие стрелы. «Ага!» – заорал Ньюкерк. «Так вам и...» – Мичман неожиданно умолк. Над водой появилась первая щупальца Кракена. Гигантская конечность вынырнула из воды, рассыпая ливень брызг. Дерин читала что Кракены Королевского военно-морского флота, как и Медузы, тоже были творением Гексли. Только при их создании использовались гены осьминога и гигантского кальмара. В свете прожектора щупальца походила на огромный, медленно разворачивающийся кнут. Оно неспешно обернулось вокруг носа шхуны, намертво облепив присосками деревянный корпус. Потом, также медленно, вторая конечность кракена обвила корму. Кошмарный треск ломающегося корпуса был отчетливо слышен даже на Левиафане, а из-под воды выныривали все новые и новые щупальца, чтобы охватить останки шхуны. Наконец появилась и голова чудовища, Огромный глаз на миг обратился к Левиафану, и монстр вместе с добычей исчез в пучине. На поверхности моря не осталось ничего, кроме нескольких мелких обломков. Торжествующе грохнул зал орудий горгоны. «Это что же?» — хмыкнула Ньюкерк. Военно-морской флот оставил за собой последнее слово. «Вот поганцы!» Все равно после нашей атаки там не осталось бы никого живого, возразила Делин. А дважды убить еще никого не удавалось. Точно, повеселел Мичман. Главную-то работу сделали мы. Чертовски приятно. Первые летущие мыши уже возвращались на борт Левиафана. Значит, Мичманам пора отправляться за новой порцией пищи. Дерин потянулась, чувствуя, как болят натруженные мышцы. Не хотелось бы сейчас свалиться прямо на голову Кракену. Наверняка он жутко зол, получив на завтрак кусок дерева вместо десятка другого вкусных моряков. А Дерин совершенно не хотелось поднимать чудовище настроение. Атака летучих мышей вызвала у Дерин двойственное чувство. Допустим, Ньюкерк рвется в бой. Но она-то вступила в ряды воздушного флота, чтобы летать, а не разрывать на части каких-то несчастных парней с высоты тысячи футов. Впрочем, не могут же немцы и австрияки быть настолько глупыми, чтобы начать войну из-за одного единственного убитого вельможи. Жестянщики напоминали Дерин, мать Ньюкерка. До смерти боялись фабрикатов и обожали механизмы. Неужели они правда надеются, что толпа шагающих машин и жужжащих аэропланов способна противостоять объединённой дарвинистской мощи России, Франции и Британии? Дерин Шарп тряхнула головой, выкидывая из неё мысли о войне. Конечно, они не посмеют. Она отвернулась от плавающих внизу обломков и двинулась вслед за Ньюкерком, вниз по пульсирующему борту Левиафана.